Политическое мышление отставало от территориальных приобретений и династических притязаний, превращая удельные предрассудки в политические недоразумения. И другие элементы государственного порядка преломлялись в тогдашнем сознании под действием этой аномалии, соединявшей в одном существе верховной власти два непримиримых свойства царя и вотченика мысль о народе еще не слилась в тогдашнем понимании с идеей государства. Государство понимали не как союз народный, управляемый верховной властью, а как государево хозяйство, в состав которого входили со значением хозяйственных статей и класса населения, обитавшего на территории государевой вотчины. Поэтому народное благо, Цель государства подчинялась династическому интересу хозяина земли, и самый закон носил характер хозяйственного распоряжения, исходившего из Москворецкой и Кремлевской усадьбы и устанавливавшего порядок деятельностью подчиненного преимущественно областного управления, а всего чаще порядок отбывания разных государственных повинностей обывателями. В московском законодательстве до XVII века не встречаем постановлений, которые можно было бы признать основными законами, определяющими строй и права верховной власти, основные права и обязанности граждан. Так основные элементы государственного порядка еще не поддерживались соответственными их природе понятиями. Формы государственного строя, складывавшиеся исторически, силой стихийной закономерности народной жизни, не успели наполниться надлежащим содержанием, оказались выше наличного политического сознания людей, в них действовавших. В том и состоит наибольший интерес изучаемого периода, чтобы следить, как вырабатываются в общественном сознании и вливаются в эти формы, недостававшие им понятия составляющие душу политического порядка, как остов государства, ими оживляемый и питаемый, постепенно превращается в государственный организм. Тогда и изложенный мной антиномии утратит свою видимую несообразность, получит свое историческое объяснение. Таков ряд фактов, которые нам предстоит изучить, ряд задач, которые мы должны разрешить. Перечисленные факты нового периода – Мы будем наблюдать с того момента, когда на московском престоле воцаряется новая династия.